Глава 12, в которой кулачные навыки Сереги Духарева получают заслуженное признание. Рана Сереге оказалась пустяковой, но крови он потерял много. В общем, по собственной глупости. Надо было сразу жгут наложить и перевязать, а Духарев ограничился снегом и еще стал помогать Сладе обрабатывать раненых. В общем, пока она сама не увидела, что у Сереги Штанина мокнет от крови. Легкие ранения, кроме Духрева, получили трое. Устах, Теша и Кривич из челядников, которому отсекли полуха. Еще один Кривич пострадал серьезнее, лишился руки. Погибли четверо. Серега считал, повезло. Он помнил, как его последний противник, Нурман с топором, В считанные мгновения расправился с тремя. Гораст и Драй вдвоем завалили одного Нурмана, самого молодого, а потом, вместе с Устахом, еще одного, последнего. Можно сказать, едва-едва одолели. Да и то лишь потому, что Нурманы в самом начале схватки потеряли троих. Теперь Серега полагал, что понимает, отчего Гораст и остальные так не хотели начинать драку. Однако очень скоро выяснилось, что понимать-то он понимает, но не до конца. Серегину рану сладо зашила, прилепила сверху на шлепку из мха, забинтовала туго и отправилась помогать другим, оставив суженного отдыхать на бревнышке. Помощь пострадавшим оказывалась примерно такая же, как и Духареву. Зашить – перевязать – малоприятная процедура, Учитывая отсутствие обезболивающего. Особенно круто обошлись с потерявшим кисть. Прижгли культю раскаленным железом. А парни, которому Нурман вспорол живот, даже и лечить не стали. Просто перерезали горло. Ясно, что не жилец. Убитых сложили вместе, своих и врагов. Гораст отправил челядников рубить лисины, Мертвых следовало как можно скорее предать огню, чтобы их призраки не докучали живым. Теша, правда, хотел, чтобы убитых нурманов не сожгли, а зарыли в землю, в отместку за убитого друга, зубка. Но остальные сочли это слишком жестоким. Одно дело надругаться над телом, другое над духом. Тем более, что закопанный в землю дух рано или поздно вырвется и начнет мстить. Нет уж, пусть летят Нурмановы духи в свою валхаллу и зальют там брагу забвения и не вспоминают более о своих земных убийцах. Все вокруг суетились, складывали костер, обдирали убитых врагов, собирали в дорогу своих мертвых. Все трудились Даже раненые. только Духарев сидел один-одинешенек, голову повесив, прислушивался к боли в ноге и предавался грустным мыслям. Вот, дескать, он уже и бился вместе с ватажниками и не хуже прочих бился, а все равно, как чужой. От этих плодотворных размышлений Его оторвал скрип снега. Серега поднял голову. Перед ним стоял Гораст. А за спиной гораздо выстроилась вся ватажка: Воины, слуги, челядники, чуть дальше женщины. Отдельно от остальных Слада. Из-за плеча девушки выглядывала довольная мордочка мыша. Гораст ждал. Серега понял, чего ждет купец, и поднялся, поморщившись от боли в раненной ноге. Тут Гораст Серегу по-настоящему удивил. Поклонился низко, в пояс, как скольду и то не кланялся. «Прости меня, Витязь Серегей, за непочтенные слова, кое говорил тебе прежде». Не знал я, каков ты. Смеялся над кулачным твоим умением. Прости. Да ладно, пустое, пробормотал смущенный Серега. Ну о чем тут говорить? Прощаешь ли ты меня, Пробасил купец. Ну, конечно, воскликнул Духарев. Слушай, можно я сяду? Нога болит. И, не дождавшись ответа, опустился на бревно. Гораст и остальные... Остали стоять. Ты спас мою жизнь и имение мое. Ты спас всех нас! Продолжал Гораст торжественно. Я должник твой. Ты меня нанял, напомнил Духарев, но Гораст пропустил его слова мимо ушей. Мы все кланяемся тебе. Серегей Витязь, купец, поклонился еще раз, и все остальные, от устаха до последней девки-челядницы, последовали его примеру. Даже Чудин, с которого так и не сняли цепей, и тот согнул спину. Серега совсем смутился и снова встал. Вперед вышли драй, Голомята и двое кривичей, чьих имен Серега не помнил. По знаку Гораздо они расстелили на снегу оленью шкуру, а на шкуру сложили серебряными кучками кольчуги и панцири, отдельно шлемы. Отдельно от шлемов, мечи, кинжалы, луки и прочее. Одежду и кошели положили прямо на снег. Без того почтения какое оказывали оружию. От Духарева чего-то ждали. Чего? Может, чтобы он примерил доспехи? Или разделил имущество на всех? У Сереги не было ни сил, ни желания догадываться. Поэтому он изобразил головокружение очень естественно, потому что голова у него действительно кружилась, оперся на бревно и прикрыл глаза. Драй сунулся помочь, но его опередил мышь. Тебе худо, Сергей? Озабоченно спросил названный брат. Есть немного, пробормотал Духарев. Гораст махнул рукой, и через три секунды рядом с Серегой остались только мышь и Слада. И трофейное имущество осталось. Слада поднесла к Серегиным губам чашку с горячим медом. Серега покорно отпил. Хотя успел уже возненавидеть эту сладкую бурду. «Мышь», — Негромко спросил он. Что мне со всем этим делать? Оделить тех, кто лучше бился? Мышь даже удивился вопросу. А почему я, а не Гораст, не Устах? Так он же сказал, что ты теперь старший. Без тебя нас всех посекли бы. Как бы ты обоих волколюдов не побил. Нурмана Бужес с нас живьем шкуру драли. Каких еще волколюдов? Да этих же, ну! Мышь напрягся, вспоминая нужное слово. Вспомнил. Бересерков. Или нет, бересерки – это которые в медведев перекидываются. Слушай, мышь, сказал Духарев, давай по порядку. Я, правда, ничего не понимаю в этих делах. Ври больше, усмехнулся мыш. «Все видели, как ты одному к, -к, -к врезал, а главному волчаре, да он как упал, так и помер. Дра ему потом на всякий случай поленом башку разбить не смог». «А почему поленом?» – удивился Духарев. «Дык волколюд же!» Понемногу Серега докопался до сути происшедшего. Гораст с ватажниками своими испугался не просто Нурманов. То есть Нурманов тоже боялись, но куда меньше, чем берсерков-волколюдов. Считалось, что даже один берсерк способен укакушить полдюжины обычных ратников, поскольку бьет так быстро, что глазу не видно. А сам никакого железа не боится, хоть мечом его руби, хоть стрелой бей. А завалить волколюда можно только голой рукой или отрезанной медвежьей лапой. Что Серега нынче и доказал, повергнув на земь аж двух волколюдов. Один, правда, может, и не сильный волколюд был, потому что мышь ему, оглушенному, горло перерезал, и кровь побежала сразу, как у человека. Правда, нож, которым мышь Нурма нарезал, его же. Нурмана нож. Может, поэтому Нурман и поддался. А может, это потому, что Сергей своим молодецким ударом из оборотня колдовство выбил. Но второй, главный, точно был сильный волколют, авторитетно заявил мыш. Горазд его не шутя мечом рубанул. И ничего. А Духарев один раз кулачищем приложил и бересерк откинулся. Вот поэтому Гораст и извинялся. Мол, смеялся над Серегиным умением на кулачках биться, а выходит, это не просто для смердов потеха, а самое что ни на есть антиберсерковская боевая техника. Гораст, он крутой, но справедливый. Наверняка теперь Духареву долю в товаре даст. И это правильно, не будь Сереги, Нурмана бы все забрали, а людей перебили всех, чтобы некому было на них князю жалобиться. И то, если просто побили, а то ведь они нурманы, а особенно волколюды, нет бы просто убить, так сначала мучают долго. От человеческой муки у них говорят сила прибывает. А уж что они с бабами творят? Серега почувствовал как напряглась сидящая по его левую руку Слада. Он обнял девушку, прижал к себе. Не бойся, милая, никто тебя не обидит, пока я жив. А убить меня теперь, ой, как непросто. Поговорив о садистских наклонностях Нурманов, мышь щел информационную часть беседы законченной и перешел к теме более животрепещущей, где лежу имущества. Как выяснилось, мышь совершенно точно знал, кому и что следует дать. Во-первых, самому Духареву по праву победителя принадлежит все, что найдено на телах обоих берсерков и того Нурмана, которого Серега зарубил в лесу. То, что главаря разбойников вроде бы добил драй, а второго мышь значения не имело. Беспомощного может и баба добить. Так что же ей, бабе, меч со щитом отдавать? Да она его и не подымет, боевой щита, Хотя он, мышь, очень рассчитывает, что Серега отдаст ему Нурманов боевой нож и пояс с серебряными бляшками. Драю можно отдать доспехи разбойника, которого они с гораздо масили. Меч гораздо отдать. А с третьим, которого уже Втроем с Устахом побили, пусть сами решают, кому что. Самое ценное, понял Духарев, его панцири. Он взял со шкуры тот, что раньше принадлежал вожаку Нурманов. Изнутри панцирь состоял из переплетенных кожаных ремней, к которым ремешками более тонкими крепились разных размеров стальные пластинки. Пластинки были выпуклые и упругие, а друг на друга ложились внахлёст, как рыбья чешуя. На самых крупных был выбит значок, клеймо мастера, вероятно. О высоком качестве брони говорило хотя бы то, что молодецкий удар Гораздо всего лишь помял несколько чешуй. Еще в защитный комплект волколюда входила кольчуга с короткими рукавами. Серега прикинул, что такая двойная шкура способна выдержать и удар топором, и даже попадание бронебойной стрелы, выпущенной из мощного лука. Панцирь был достаточно широк, чтобы Серега мог носить его поверх тулупчика. Кольчуга поуже. Но кольчуг было еще четыре и одна вполне подходящего размера. Еще Серега приглядел себе удобный шлем со стрелочкой, которую, по желанию, можно было опускать и поднимать, и красивые позолоченные наручи с чеканкой, явно не здешней работы. «Забирай свой нож», — сказал Духарев мышу, — «и позови Устаха с Гораздом. Будем имущество делить». Утром Устах нашел дополнительные трофеи — нурманские вещмешки, в которых, впрочем, ничего особенно ценного не оказалось. А еще Серега отчасти из-за отхватил кусок волчьей шкуры, которую носил на плечах нурманский вожак, и попросил Сладу пришить серый клок к трофейному панцирю, наподобие эполета. Мальчишество, конечно. Ватажники по поводу этого украшения ничего не сказали. Раньше, может, и намекнули бы, что нехорошо дразнить Навий, бросать вызов мстительному духу волколюда. Объяснили бы то, что знает любой кривический мальчишка. Но теперь все, включая гораздо и устаха, считали Духарева экспертом по берсеркам. Раз Серега рискнул бросить вызов судьбе, привлекая возможных мстителей за убитого Нормана, значит так и надо. Серега же об этих тонких сакральных материях понятия не имел. Впрочем, Сказали бы ему, все равно не срезал бы серый погон с плеча. Несмотря на все, что с ним произошло, Духарев никак не мог научиться принимать всерьез эти самые сакральные материи. И правильно, неверие и неведение тоже защита. Впрочем, в данном случае эта защита не сработала. Впрочем, может и не в незримых силах дела, а в обычной случайности.